Глава 48. Слова Райана о том, что она миндальничает с Кендрой, задели Лори за живое и она решила явиться к ней в дом. Она собиралась поговорить с Кендрой о глубоко личном деле, касающемся её здоровья. С другой стороны, Кендра остаётся самой вероятной подозреваемой в деле об убийстве Мартина Белла. Так что визит без камер — это, видимо, разумный компромисс. С тротуара перед домом Кендры Лори увидела, как она играет в гостиной со своими детьми. Кому-то другому их неловкие, отрывистые движения показались бы каким-то авангардистским танцем. Но Лори узнала движения рук и пируэты турнира по виртуальному боулингу. Она немало поиграла в него с Тимми. Может быть, не стоит вторгаться в дом Кендры сейчас, когда она проводит время со своей семьёй. Разговор с ней вполне мог бы подождать и до завтра. Спустя пять лет после убийства она вряд ли захочет сбежать. Она повернулась, чтобы направиться к 6-й авеню и поймать там такси. Но тут у неё за спиной послышались голоса. Кендра стояла на крыльце и прощалась со своими детьми. «Я ещё вернусь, чтобы поцеловать вас на ночь», — сказала она. Лори увидела Кэролайн, стоящую в дверях за спинами мальчика и девочки. Когда Кендра спустилась по ступенькам крыльца на подъездную дорогу, Лори даже в темноте смогла разглядеть какую-то сумку у неё на бедре. А не та ли эта кожаная спортивная сумка, которую в понедельник украли у неё самой? Лори опустила голову, притворившись, что смотрит на свой телефон, как и столь многие другие прохожие. Затем медленно подняла взгляд на Кендру, которая быстро шла в противоположную сторону, направляясь к Пятой авеню. Лори решила проследить за ней.